Глава тридцать пятая «Я устроил пожар. Я. Ненарочно, но вина всё равно на мне. И теперь я лицом к лицу столкнулся с последствиями. В двадцать первом веке люди говорят странные вещи. Мне придётся научиться жить с самим собой, или мне следует простить себя. Полнейшая ерунда. Если вы хорошо обдумаете эти слова, то решите больше их не произносить. У меня нет выбора, кроме как жить с самим собой. И я не могу простить себя. Вряд ли это вообще возможно. Как начался пожар, дрова были свежие, новые, не отлежавшиеся в поленнице, от которых летят искры. В недавно срубленном дереве среди слоёв древесины ещё сохраняется влага. При нагревании влага испаряется и разрывает древесину, поэтому раздается треск и летят искры. Я смотрел, как Рокси Минта с забинтованной головой идет по тропинке и попытался помахать ей на прощание, в надежде, что она еще вернется. Мне было лень идти в сарай за высушенными дровами, и я взял свежесрубленное полено. Вот, это я виноват.